Глава четырнадцатая «Тут всё довольно просто, если честно. Большинство этих домов в обеспеченных, но не проблемных районах. Наши люди с ними разберутся. Основная проблема может возникнуть с этим домом», начала девушка, ткнув пальцем в список. дворцовая улица», — скривился здоровяк. «Да это может быть проблемно. И откуда только у таких мелких сошек такие домики?» «Хорошо нынче живут молодые жрецы». «Да, этот район очень хорошо охраняется. Если нападем, боюсь, соседи могут вмешаться. Это не говоря о возможной охране самой цели. Но хоть повезло, что дом практически на самом конце улицы стоит. Это здорово облегчит работу». «Но нет ничего невозможного, верно?» — усмехнулся я. «Верно. Есть один вариант», — отзеркалила улыбку девушка. «Со стражей мы можем договориться». Они погуляют в другой части района в это время. Вот только это потребует дополнительных трат, и не маленьких. Ради мелочи так рисковать они не будут. Там огромный скандал начнётся, когда все осознают, что произошло. «Это не проблема. Можете давить моим именем. Если не идиоты, против не пойдут. Пусть знают, что случается с теми, кто решил покуситься на моё». «Хорошо», — уважительно кивнула Ирис. Если готовы раскрыть свою личность, то всё станет гораздо проще. В начале операции запустим в небо иллюзию с вашим гербом. Это отводит с тех, кто не готов напрямую объявить вам войну. Не частая практика, но рабочая. Некоторые кланы так работают, когда хотят открыто предупредить остальных, чтобы не вмешивались в их дело. «Хорошо», — немного подумав, кивнул я. «Скрываться и вправду не было смысла. Зачем? Пусть знают, кто это сделал и за что. Так будет лучше. «Раз всё упростилось, то не будем мудрить», — предложил Живчик. «Мои люди окружат окрестности, не дав никому сбежать, после чего просто начинаем зачистку, быстро, просто, эффективно». «Логично, но немного доработаем план. Выступим ночью, когда все спят. К этому времени как раз наши люди успеют проследить за всеми нужными целями. Будем действовать одновременно, чтобы не упустить никого, устраховывает». «Хорошо», — согласно кивнул я. «Отлично, тогда последнее уточнее Живыми или мёртвыми?» — посмотрела она мне прямо в глаза. «Знаешь, мне не особо интересно, как они будут оправдываться. Так что всех в расход. Хотя...» хм. задумался я ненадолго. «Вот того самого богатого, пожалуй, по возможности лучше оставить живых но Он может что-то знать. Хотя сомневаюсь, что это будет так важно, но интересно». «Хорошо, сделаем», — кивнула она. Тогда мы всё подготовим. Будем ждать вас за десять минут до полуночи рядом с нужным домом. Ровно в полночь и начнём. Вас ждать не будем, если что. — Пусть будет так, — кивнул я, после чего мы распрощались. Я вернулся в золотую молнию предупредить, что совсем скоро в столице станет жарко. Уверен ненадолго, но то, что я задумал, вызовет панику. — А это значит что? — Верно, колебания цен и востребованность определённого вида товаров так почему бы и не заработать на этом? Хоть отобью затраты на наёмников. Да и паника слынет так же быстро, как поднялась. На чём, опять же, тоже можно заработать. Главное, вовремя подсветиться. Вот и Тонг считал точно так же. Так что, едва услышав новости, тот же рванул действовать. Даже не знал, что он может столь быстро двигаться. Вот что золото животворящее делает. Время до полуночи пролетело быстро. И вот, явившись чуть заранее, я вижу, как мрачные мужчины окружают нужный нам дом. Правда, держится на расстоянии старается не показывать, что что-то готовит, Если не приглядываться, то никто и не поймёт. Но подумаешь, вон молодая парочка идёт на ночную прогулку любоваться звёздами. Правда, если знать, куда смотреть, можно заметить спрятанный клинок у девушки. Или вот ещё парочка стражников идут по своему маршруту. Тоже вполне обычное дело, если только не знать, что к этому времени их тут просто не должно быть. и Я сомневаюсь, что кто-то нарушил приказ, или это совпадение. Да и рожи у этих стражников совсем не похожи на местных, отъявшихся на казенных, и не только, корчах, стражей порядка. — Мы готовы. Можем начинать? — почти неслышанно подошла ко мне Ирис. — Действуйте. Раздается звонкий свист. не все случается практически мгновенно. С разных сторон в дом одновременно врываются люди, раздаётся звон разбиваемого стекла, а в небе над домом расцветает алая иллюзия моего герба. Предупреждение для всех, кто решит не вовремя высунуть голову наружу. «Кстати, ещё одной такой нет?» — кивнул на герб. «Конечно, всегда есть запасная. на Артефакты, вещи ненадёжные», — протянула она мне деревянный кругляш. «Спасибо», — кмыкнул я. Сомневаюсь, что действительно для этого она сделала дубликат, а не для того, чтобы использовать при необходимости в ином месте. Ну да ладно. Это было ожидаемо. А мне эта штучка пригодится, надо будет потом побольше таких себе сделать. Прошло от силы пять минут, как из дома выходит мужчина и делает знак в нашу сторону. «Хотите сами посмотреть на результат или лучше поговорить с целью в другом месте?» — тут же спросила девушка, повернув ко мне голову. «Уходим». Нечего тут торчать». В одной из ситуаций, возможно, я бы захотел тщательно обыскать домик на предмет тайников. Но, увы, времени совсем мало. Да, можно было бы обнаглеть и устроить допрос прямо здесь. Что-то мне подсказывает, что мешать нам вряд ли кто-то стал, учитывая висящую над домом иллюзию. Но всё же это будет перебор. Из дома быстро вынесли замотанную по рукам и ногам тушку, потащив к карете, припаркованной поблизости. Ну мы с главой наёмников уселись в ещё одну, что спора подъехала к месту нашей стоянки. После чего мы уехали куда-то на окраину столицы, спустившись в подвал одного непримечательного дома. Там жертву быстро усадили на стул, привязав к нему и сдёрнули мешок. — М-м-м-м, замычал он, стараясь выплюнуть кляп изо рта. — Прошу вас, — усмехнулась наёмница. — Теперь он ваш. — Благодарю одобрительно кивнул ей в ответ будем ждать вас наверху но если понадобится помощь в развязывании языка вы только позовите у нас есть и такие профессионалы девушка с наёмниками просто вышли на последных подмигнув мне спрошу прямо будешь говорить по хорошему подойдя к пленнику посмотрел ему прямо в глаза после чего сорвал кляп да ты хоть знаешь кто и такой хоть понимаете кого вы похитили вы трупы будущие трупы да с интересом посмотрел на него, чуть наклонив голову набок «И кто же ты такой?» «Я главный помощник старшего жрица Бога Свята. Более того, мой отец глава рода Бонди. Меня будут искать. Но я милостлив, как и наш Бог. Если отпустишь меня прямо сейчас, то тебя пощадят». «Да?» «Какое интересное предложение», — покивал я. «Вот только что-то твоей речи не сходится. Судя по записям, у тебя фамилия т Тен... Хм... Как там было? Забыла. Но точно помню, что на букву «Т». Впрочем, неважно важно. Бастард поди. Ну да, кого ещё отправишь, жрецы? Я всё равно его сын и очень влиятельный человек. Слушай, очень влиятельный человек, ты уже мёртв, просто ещё не осознаёшь это. Вопрос лишь в том, насколько болезненно умрёшь, вот и всё. Так что у тебя даже есть выбор. Либо ты рассказываешь мне всё, что я спрошу, либо не рассказываешь. «Правда всё просто?» «Но вот последствия...» «Последствия тебе не понравятся, это я обещаю». «Да кто ты, демон, на тебя побери такой, чтобы угрожать мне?» «Кто я такой?» — удивлённо посмотрел на него. М «Да. Так ты ещё не осознал. Это ж надо. Пытаться ограбить того, кого даже в лицо не знаешь. Но я не гордый. Могу и представиться, зовут меня Кассиус Блайт. Это меня ты пытался ограбить». Но только я очень не люблю, когда у меня пытаются отнять моё. Так что все твои подельники к этому моменту уже мертвы, остался только ты. И то только потому, что мне стало интересно, кто же тут такой богатый. Но оказалось, это всего лишь бастард Бонди. Да, весьма не бедный род, тут не буду спорить. Вот только против меня ради бастарда не пойдут. Невыгодно им это. Слишком многое потеряют. А они торгаши, ещё те. в общем Даже не надейся, что тебя спасут. Как уже сказал ранее, ты всё равно умрёшь. Вот теперь выбирай как». Едва услышав моё имя, парень, похоже, всё осознал. Голова тут же обречённо опустилась. «Я... я расскажу, всё расскажу, только не убивайте меня!» вскоре вскинулся он и закричал. «Отвечай на вопросы. И для начала, хотя я и знаю ответ на этот вопрос, но мне просто интересно. Почему вы решили меня ограбить? Неужели не осознавали риски?» Наклонившись к нему, зажептал ему прямо в ухо. «Мы... Я услышал от господина о том, что вас убьют. Это был стопроцентный вариант. старший уже не в первый раз проделают подобное с неугодным. Это был отличный шанс. Пока остальные не опомнились, мы могли снять первые сливки. Да, большей частью пришлось бы поделиться, но всё равно куш был бы велик». «Но не получилось», — мыкнул я. И часто жрецы использовали этого бессмертного. И вообще, откуда он у вас появился? Этого я не знаю. Его прислали совсем недавно. Я не знаю, откуда он пришёл, честно. Ладно, допустим, я поверил. Есть предположение. Вы ведь Яна с товарищами обсуждали это? Не могли не обсуждать. Главный храм. Либо там, либо в каком-то из секретных храмов. Только там могли держать такого сильного мага. «Ещё и секретные храмы», — поморщился я. «Кто может знать об их расположении?» «Только первый и его доверные лица. Даже наш старший жрец о таком не мог знать». «Печально, но ожидаемо. Ладно, тогда расскажи-ка мне ещё кое-что». Дальше я постарался узнать про безопасность храма в столице. Вы про главный храм, он ничего не знал. Банально там никогда не был. Зато рассказал кое-что интересное местонахождение нескольких заначек старшего жреца, который тот получил в качестве добровольных пожертвований за некоторые услуги. Разумеется, деньги тот сам не брал в руки. Всем этим и занимался его помощник, то есть мой пленник. Удачно. Впрочем, уверен, что часть таких тайников уже перепрятана позднее. Я бы точно так сделал, но всё равно интересно. Всё остальное, рассказанное пленником, было мало полезно. Всё же не тот у него уровень доступа, чтобы знать то, что интересно мне. Единственное, я точно убедился, что Люциус пока не в курсе о моём происхождении. Хорошо. Пока не время. «Я... я всё рассказал», — тяжело дыша вымолвил пленник. но «Ну, тогда будем заканчивать», — пожал плечами, после чего стал подходить к пленнику ближе, достав кинжал. «Что? но я же всё рассказал. Вы же обещали запустить меня». Широко распахнул глаза от ужаса, прокричал он. «Я?» Я тебе ничего такого не обещал. Ты сам решил всё рассказать. Так что заслужил лёгкую смерть, — покачал головой. Те, кто осмелились покуситься на моё, не заслуживают прощения. Один удар кинжала, и всё было кончено После чего, обтерев кинжал, открою его одежду и убрав оружие, я двинулся по лестнице вверх. — Всё готово? — спросила девушка, что расслабленно сидела в кресле возле камина. — Да, приберите там потом. И держи, заслужили. — кинул ей мешочек с золотом. — Только вот советую вам как можно быстрее покинуть город. Не то чтобы вас будет кому искать, но... Всё же лучше не рисковать. Встретимся на означенной точке. — Как скажете, но вы же наниматель, — взвесив мешочек в руках и довольно улыбнувшись, тут же спрятал его в складках одежды. После чего я покинул этот дом. Времени ещё было достаточно, так что медленно прогулялся по пустынным улочкам города пока я не дошёл до своей новой цели, усевшись на свободную лавочку и наблюдая за звёздами. У меня оставалось ещё одно последнее дело в столице. Жрец мне много интересного рассказал. Не самое время это использовать, надо лишь немного подождать. Самое оптимальное время — прямо после рассвета, когда все жрецы уже вернулись в храм, но для прихожан он ещё не открыт. Да, я мог бы попытаться захватить главного жреца, но зачем? Он явно больше знает, но не настолько, насколько мне нужно. К тому же цель сейчас совсем не знание. Мне нужно нечто другое. наставить послание, да такое, чтобы все его уж точно увидели. И эта цель была идеальной. Вот наступает то самое время. Я подхожу ближе. Эх, жаль, я летать не умею. Насколько было бы эпичнее всё сделать в воздухе, наблюдая с высоты. Но чего нет, того нет. Просто выхожу вперёд, вставая на расстоянии метр пятьдесят от входа в храм бога Света Люциуса. Красивое место, если честно, величественное. Огромное здание из белого мрамора, высокие колонны, резные украшения. но ну и огромный ветраж из цветного стекла. Красота. Да жаль будет всё это. Но ничего не поделаешь. Начинаю концентрировать свою магию, выпускаю её прямо в воздух, туда, к небесам. Ясная погода быстро исчезает. В небе начинают проявляться тёмные грозовые облачка. Удивлённые горожане заинтересованно смотрят на это представление. Двери храма резко распахиваются, и на ступени выбегает несколько жрецов, не самых малых рангов. Явно почувствовали привкус моей магии, вот только уже слишком поздно. Улыбаюсь им прямо в лица, и в тот же миг столб молний опускается с небес на землю, а потом ещё и ещё. Одна за одной толстенные молнии бьют прямо в храм, плавя его камни. Барьер, что тонким слоем возник вокруг храма, не смог сдержать удар, тут же разрушившись. А молнии всё продолжали свою жатву. Жрецы ничего не смогли противопоставить. Их испепелило одними из первых. Хотя кто-то даже попытался атаковать меня. Напрасно. Про защиту я подумал в первую очередь. Это продолжалось несколько минут, пока я не почувствовал, что уже на грани. Осталось от силы процентов 10 моей маны. Достаточно. Нужно оставить кое-что на крайний случай. То же, что совсем недавно было прекрасным храмом, сейчас представляло из себя ужасающее зрелище. Развалены покрытый копыть йод начавшегося пожара, оплавленные колонны, камни и мёртвые обугленные тела на лестнице главного входа. Даже если кто-то и выжил внутри, я уверен, что их удастся спасти. Впрочем, меня это не волнует. Остался последний штрих кидая вперёд активированный артефакт в виде деревянного кругляша. И тут же в небе возникает иллюзия в виде моего герба. Пусть точно знает, кто в этом виновен. Это сделал я, Кассиус Блайт. Око за око, зуб за зуб. Так будет с каждым, кто посмеет покуситься на мою жизнь или то, что принадлежит мне. И неважно кто это будет. Я уничтожу любого. Да будет так, усилил свой голос артефактом, отчего он отчётливо разносился по всей округе. Думаю, такого послания более чем достаточно. Да, это прямое объявление войны Люциусу. Не я первый это начал, но я закончу. Первый его пал. Так будет и за всеми остальными. Пусть ищет меня, охотится, строит козни. В общем, отвлекается, пока готовятся мои люди. А ещё бесится. Да, гнев не лучший советчик. Вряд ли божество так уж легко вывести из себя, но можно попытаться. Тем более, что это лишь первая ласточка. Скоро сделаю ему ещё несколько таких подарков. Надеюсь, ему понравится. Да так, что захочет подарить мне что-то в ответ. Да, возможно, было бы лучше всё это отложить, выгадать ещё немного времени. Вот только уже поздно. Нападение бессмертного это явно показало. Ведь, как говорят, лучшая защита — это нападение. Вот пусть теперь он сам отбивается». Я же напоследок, окинув взглядом в разрушенный храм и прячущихся вдали горожан, усмехнулся и телепортировался прочь. «Ведь это ещё не конец».